Исторический музей в Москве В самом центре Москвы, в средоточии напряженной современной жизни, расположился исторический музей, который хранит в себе остатки жизни далеких от нас эпох. Здесь мы можем совершить путешествие вглубь веков и познакомиться с жизнью, совершенно не похожей на нашу. Исторически музей возник не так давно. Инициатива его создания принадлежала историческому и севастопольскому отделам политехнической выставки, которая была устроена к 200-летию со дня рождения Петра Великого в Александровском саду у подножия Кремля. На ней показывались достижения промышленного труда в России, нашли на ней свое скромное место и исторические памятники. Вот это собрание памятников русской старины, и подтолкнуло на мысль создать постоянное, систематическое хранилище памятников русской истории. А для этого требовалось организовать исторический музей. Задача историческому музею была поставлена следующая. Собирать и хранить в подлинниках, моделях, слепках, копиях, рисунках и фотографиях разнородные памятники древности и старины, которые в своей совокупности представили бы наглядную картину и, по возможности, во всех частностях полную картину прошлой жизни как русского народа, так и народов, когда-либо обитавших в пределах Российской империи. Закладка исторического музея состоялась в 1874 году на том самом месте, где в 1755 году В старинном здании земского приказа XVII века помещались аудитории Московского университета, основанного Ломоносовым. Денег на строительство музея тогда отпускалось недостаточно, и оно растянулось на долгие годы. Был организован сбор общественных пожертвований и не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих губерниях России. Торговая Москва не поскупилась и дала щедрые денежные пожертвования. Сооружение музейного здания велось по плану и под наблюдением инженера Семенова, а фасад исполнялся по рисунку академика Шервуда. Хотя музей стал строиться по инициативе частных лиц и в основном на частные пожертвования, вскоре он перешел под покровительство наследника цесаревича Александра Александровича по вступлении его на престол казна взяла это учреждение в свои руки. Здание музея было возведено уже через пять лет, но оно еще несколько лет оставалось без внутренней отделки, пока заведование музеем не перешло в руки графа Уварова. С присущей ему ревностью во всех делах он принялся за руководство музеем. Граф разработал порядок внутреннего устройства музея, сообразно своим планом создал 11 залов, и успел их частично наполнить экспонатами и памятниками старины. 8 июня 1883 года исторический музей в Москве был открыт. Экспозиция исторического музея открывается с эпохи палеолита, экспонаты которой выставлены в первом зале. Но особый интерес по сравнению с первым залом вызывает зал второй, посвященный неолиту. Стены этого зала своим серым цветом напоминают цвет серой скульптурной глины, рамки живописных фризов, наличники окон и двери окрашены под цвет обожженной глины. Самым лучшим украшением этого зала и весьма поучительным для публики стал живописный фриз, исполненный замечательным русским художником Васнецовым. Фриз разделен на две части. Первая часть является наиболее длинной и посвящена бытовым сценам из жизни людей каменного века. Вот в левом углу Фриза группа женщин занята кормлением детей и изготовлением одежды из звериных шкур. Дальше художник изобразил возвращение охотников и саму охоту, которая служила тогда наряду с рыболовством, основным средством для добывания пищи. Здесь же на первом плане группа дикарей занята изготовлением каменных наконечников. С самим способом употребления этого оружия посетителей знакомит стоящая впереди всей группы фигура богатыря, может быть, вождя племени. Его вооружение, состоящее из копья и топора, уже приготовлено к бою. На основании накопленного к тому времени наукой материала васнецов нарисовал живописную картину жизни на стоянке неолитического человека. Здесь и изготовление посуды, и добывание огня, и охота на мамонта, живописный фриз, столь старательный и талантливо исполненный, вносит много жизненного интереса в коллекции первобытных экспонатов всего музея. Вот с усилием трет палку о сухое дерево старец. Мальчик, весь превратившийся во внимание держит наготове пучок травы чтобы принять в него первую искру рядом косматая старуха с нетерпением ожидает появления огня в историческом музее собраны обширные археологические коллекции более одного миллиона единиц хранения среди них знаменитый на весь мир бесарабский клад который состоит из серебряных С золотой насечкой копий кинжалов топоров из темно зеленого нефрита и алебастровых булав все эти вещи относятся ко второму тысячелетию до нашей эры при библиотеке исторического музея по усердному ходатайству шаломытова был открыт особый отдел в который были собраны памятники о грибоедове письменные и вещественные Хранится там и подлинная рукопись комедии «Горе от ума», написанная собственноручно ее великим творцом. Рукопись была собственностью Бегичевой, дочери Бегичева, близкого друга Грибоедова. В их имении частью и создавалась сама комедия. Бегичеву автор одно время наказывал манускрипт никому не читать и предать огню, коли он решится. Бегичев, конечно же, не решился сжечь бесценную рукопись, оставил ее у себя в деревне и бережно хранил. А потом рукопись поступила в исторический музей.